Глава 10. Однопилотник Кэша Бейкера по прошествии нужного времени наконец исцелился. Боевому ИИ потребовались часы, чтобы перезапустить функции управления и перенаправить их в обход полностью разрушенных контуров, проверить и перепроверить виртуальные симуляции каждой стадии восстановления. Повреждения многослойной обшивки заштопывались невероятно медленно, к тому моменту, когда крохотные нанороботы поглотили керамические обломки В отсеке термоядерного двигателя и установили временные заплатки, однопилотник достиг апекса своей орбиты в 15 миллионах километров от Сатурна. Звездолёт начал свое движение назад к планете и Кэш частично вернул управление полетом и навигационными системами. Ощущения были такие, словно его ноги онемели после жуткого удара, а теперь он мог пошевелить пальцами, размять колени, чувствовал синяки на бёдрах. Какие-то неисправности ликвидировать оказалось невозможно. Кэшу не удавалось подключиться к военной сети, равно как и связаться с любым дружественным кораблем, поскольку устройство шифрования выдавало критическую логическую ошибку. Исправить это можно было только загрузив патч, а для этого требовалось другое устройство, которое отключилось из-за той самой ошибки. Система навигации также давала сбои: оптическое изображение то и дело преставало в формате пикселей, на шероховатом радаре появлялось ложное эхо, да и системой слежения комбинированной антенны постоянно возникали проблемы. Зато Кэш наконец-то полностью ощущал корабль и подключился к его органам чувств. Перед ним открылся божественный вид. Звездолет летел под углом в 30 градусов к экваториальной плоскости Сатурна. Впереди раскинулась система колец и свита из спутников. И терпеливо восстанавливал данные, утерянные после поломки шифровального устройства. При помощи мощных оптических систем однопилотника компьютер помечал и заносил в журнал позицию И маневровые ускорения каждого корабля было совершенно ясно. Началась война. Крейсер Тихоокеанского сообщества двигался от высокой одинокой орбиты Фебы внутренней части системы в сторону Япета. Бразильский флагман находился на орбите Дионы, а лесной цветок вот-вот должен был достичь орбиты Рии. Житули Одарнелис Варгас пока оставался возле Мимоса. Однопилотники, узнаваемые по особым спектральным характеристикам термоядерных двигателей, Преследовали корабли дальних или на набреящем полете проносились над спутниками. Через блинкомпаратор и и звездолета Кэша сравнивал многочисленные изображения и обнаруживал корабли с критическими повреждениями, сбитые однопилотниками или электромагнитными минами. Такие суда постепенно остывали до температуры окружающей среды и начинали двигаться по эксцентрической орбите. Пострадавшие корабли компьютер помечал красным, свои звездолёты синим, а все остальные белым. Внутри орбиты Япета находилось по меньшей мере 30 красных точек, и еще столько же белых беспрепятственно улетали прочь. Основные действия происходили в радиусе полумиллиона километров возле орбитеры. Направляясь к Сатурну, Кэш наблюдал за тем, как голубые сигналы преследуют последние белые ярлычки в районе внутренних спутников и в системе колец. Они стремительно пикировали, перехватывали корабли по кратчайшему маршруту, изменяли курсы, мчались к новым целям. в пертурбационных манёврах мимо больших и малых спутников. Битва определялась ньютоновскими законами, временем, скоростью, направлением. Кэш пока что находился вне игры. Он двигался в сторону орбиты Япета в 4 миллионах километров от Сатурна. Восстановление однопилотника пока завершилось, но заплатки в основном были временные, и Бейкер понятия не имел, насколько их хватит. Топливо, энергия и воздух заканчивались. Система управления рельсовой пушкой вышла из строя. Но ракеты лазеры с импульсной накачкой и однозарядные гамма-лазеры по-прежнему функционировали. Он все еще мог поучаствовать в войне, но придется выбрать одну единственную мишень, и к выбору стоит подойти с умом. Кеш подсоединился к навигационной системе и принялся изучать имеющиеся варианты. Лучше всего было последовать примеру удирающих кораблей дальних, пролететь рядом с Сатурном. Тем самым Бейкер окажется на широкой дуге, охватывающей возможные траектории всех кораблей. что покинули Диону и Тефию и намеревались совершить пертурбационный маневр рядом с газовым гигантом. Это повысит его шансы выйти на цель. Оставалась одна проблема. Подобный ход потребует коррекции курса в ближайшее время. Но и не советовал так поступать. Маневр израсходует более половины оставшегося топлива, а поврежденному двигателю придется работать на пределе возможной мощности. Кроме того, обогнув Сатурн, однопилотник застрянет на орбите наклоненной под большим углом к экваториальной плоскости планеты, с периодом обращения около 248 часов и главной полуосью в 21 миллион километров. Для того, чтобы добраться до спутника, Кэшу не хватит топлива. Ему придется ждать и надеяться, что кто-нибудь его заметит и подберет. При наихудшем сценарии Кэш всегда мог отдать команду компьютеру отключить его. Несколько лет в гибернации, а потом звездолёт наверняка найдут, прежде чем это да пошло все к чертям. Кэш взял на себя управление и впервые спустя 30 минут после аварии врубил двигатель. Непродолжительный запуск на высокой мощности с максимальной перегрузкой в полтора G трясло хорошенько, а эффективность упала ниже 80%, но залатанное место выдержали. Его корабль ожил. Кэш мог принять участие в битве. Большинство кораблей дальних, которым удалось уйти от погони или пережить атаку благодаря своим умениям или простому везению, Удалялись прочь от Сатурна в тёмные глубины космоса. Однако несколько увольней летели к газовому гиганту. Прежде чем выбрать цель, Кэш внимательно изучил суда и остановился на том, что покинуло Диону последним. Им оказался один из уродливых кривобоких транспортников, что перевозили грузы со спутника на спутник. На радарах машина отражалась слабым сигналом, Ее пытались сделать невидимкой, а это должно было что-то значить. У Бейкера будет лишь крохотное окно возможностей. когда при высокой характеристической скорости пути кораблей пересекутся. Однако из всех целей это казалось самой верной. Кэш уточнил параметры второй корректировки курса, чтобы пройти максимально близко. При этом, правда, придется задействовать двигатель на пределе, ну что уж поделаешь. Затем он снизил скорость до стандартных перегрузок в 0,3g и принялся готовить оружейные системы. Никаких угрызений совести по поводу нападения на гражданский корабль Кэш не испытывал. С момента объявления войны, согласно приказу, все корабли дальних внутри орбиты Япета, самого дальнего спутника Сатурна, должны быть перехвачены, выведены из строя или уничтожены. А дальние явно объявили войну, выстрелив глыбой льда по базе Тихоокеанского сообщества на Фебе, не говоря уже об атаке на его однопилотник. Да и потом, кто знает, что за груз перевозит этот транспортник или кого. Дол обязывал Бейкера уничтожить судно. Это мы его обучали. Для этого он оказался здесь. К тому же пришла пора поквитаться, показать дальним, что их коварные маленькие уловки не способны раздавить хорошего пилота. Пока Кэш включал питание оружейных систем и проводил бесконечные проверки, он пытался сдерживать нарастающее возбуждение. Ему предстояла работа, и выполнить ее стоило наилучшим образом. Однопилотник пронесся мимо орбиты Мимаса и рванул к системе колец. Кэш не единожды отправлялся на миссии вокруг Сатурна, Но сегодня он впервые наблюдал за кольцами с такой высоты. Арка или, может, мост, сплетенный из миллионов светящихся нитей, которые то тут, то там разрывали угольно черные проемы, поднимался вверх, достигал остроконечной вершины и устремлялся вниз, опоясывая массивный шар планеты. Ненадолго кэша захватило ощущение безграничности. Он вспомнил, как в детстве любил ясной летней ночью лежать на крыше дома, как при этом ему казалось, что он может без конца падать в черные узоры звёзд. расчертившее черную чашу неба. Он знал, что связан с ними, созданными в горниле термоядерных костров фотонами, которые сотни или даже тысячи лет бродят межзвёздное пространство, фотонами, которые улавливают его глаза. Те же самые законы физики, что определяли поведение звездного света и колец Сатурна, ограничивали возможности Бейкера поучаствовать в более масштабной войне. Кэш двигался вниз по наклонной траектории над вытянутыми глыбами и петлями кольца F, Быстро нагоняет транспортник, приближающийся к щели киллера. На периферии обзора красным замигал таймер. Когда на экране высветился 0, пушка запустила ракеты, живо метнувшиеся к цели. Кэш был подключен к их системе. Управлять снарядами оказалось все равно, что удерживать яростных гончих, натягивающих постоянно удлиняющиеся поводки. Транспортник вилял и резко поворачивал, выполняя маневры уклонения, которые просто не могли его спасти. И тут раздался сигнал о входящем сообщении. Оно было незашифрованным, и, если верить идентификационной метке, отправил его сам генерал Арвам Пишоту. Командующий приказывал пилоту немедленно уничтожить ракеты и прекратить любые враждебные действия по отношению к транспортному аппарату. Похоже, что приказ поступил с борта Гордости Гии, однако без действующего шифровального устройства кэш не мог установить, является сообщение подлинным или это уловка дальних которые старались отвлечь неприятеля и спасти свои шкуры. Спустя полсекунды Бейкер запросил подтверждение приказа. Вдалеке над кольцами транспортник производил корректировку курсов. Прогнозирующие программы ИИ предположили, что корабль планирует проскочить через плоскость колец и уйти от ракет. Кэш отрегулировал положение в пространстве и запустил смену курса однопилотника. Пока звездолет набирал максимум скорости, Кэша жутко трясло, аж зубы клацали. Ну, по крайней мере, Бейкер сумел вернуться на курс перехвата. Прибыло еще одно сообщение с деталями его послужного списка и приказом отступить. Тьортос-2 он выйдет из боя. Его послужной список еще ничего не доказывал. Из-за этой суеты после операции глубокое зондирование дальние знали о нем все. А Кэш просто жаждал расплаты, так желал, что мог почувствовать ее привкус. К тому же он почти нагнал транспортник и теперь висел на хвосте у собственных ракет. Пилот заряжал гамма-лазеры И тут что-то в системе управления кораблем бросилось на него. Демон. Первая дикая мысль. Программа-шпион проникла с одним из посланий и пробила межсетевой экран. Но затем Кэш понял, что Демон оказался куда сложнее. Огромное безжалостное компьютерное чудище, которое, вероятно, всегда жило в системе управления, ожидая своего часа. А теперь специальный зашифрованный сигнал пробудил это предохранительное устройство. Кэш вошел в гиперрефлекторный режим, но слишком поздно. Он уже потерял управление полетом и навигационными системами. Однопилотник вращался вокруг длинной оси. Двигатели ориентации загорались и вырубались. Пилот попытался вернуть контроль, но не смог. Двигатель выдал максимум оборотов и под углом увел однопилотник в сторону от мишени. Ну и ладно, черт с ними. Он пока что может управлять ракетами, которые вот-вот достигнут транспортника. Не даст он ему уйти. Вот он, пик его карьеры, и никто не отнимет у Кеша гордого и избишённого Его момент славы. Ему нужно лишь продержаться. Однако Димон мчался на него подобно приливной волне, не знающей жалости. Он крушил буферные элементы и межсетевые экраны. Кэш чувствовал себя запертым в помещении, которое быстро заполняется водой, и вот ему уже приходится вставать на цыпочки, чтобы держать голову над бушующей стихией в этом уменьшающемся пузыре воздуха. Демон атаковал систему контроля над оружием, и хотя ракеты были еще далеко от цели, Кэш активировал их, пока программа шпион не успела отключить снаряды. Он увидел, как далеко впереди мелькнули яркие вспышки, а затем демон добрался до него, и Кэш потерял последние возможности управлять кораблем и любую сенсорную информацию. Теперь Кэш ощущал лишь собственное тело, плотно завёрнутое в противоперегрузочный костюм, словно мумия. Абсолютная чернота и тишина давили, словно его похоронили заживо. Усилием воли Бейкер заставил себя вернуться в обычный режим и расслабиться. Оставаться в состоянии повышенного внимания, когда каждая секунда длится в 10 раз дольше, а ты замурован, просто невыносимо. Несколько ударов сердца, и Кэш снова получал сенсорную информацию из систем однопилотника. Было ли это делом рук ИИ, который нашел способ обойти демона, а может программа ослабила хватку? Кэш понятия не имел, да и какая разница. Двигатель заглох. Бэкер не имел доступа к системам полета, связи и оружию, но он хотя бы снова мог видеть в электромагнитном спектре Транспортник аккуратно прошел сквозь щель киллера рядом с краем светящейся арки кольца «Эй». Не похоже, чтобы кораблю был нанесен ущерб. Однопилотник тоже летел по направлению к плоскости колец и довольно быстро. Когда звездолет Кэша двигался через разреженную атмосферу из молекулярного кислорода, возникающего из водяного льда колец под воздействием ультрафиолета, корпус покрыл тонкий слой ионизированной плазмы. Настолько высока была скорость. Однопилотник направлялся через щель киллера Траектория по длинной хорде должна была вывести его через кольцо Эй дальше. Оно приближалось невероятной скоростью, превращаясь в световые точки, движущиеся все в одном направлении. Кольцо походило на вспененный рой, только разделенный на отдельные дорожки. В длину оно превышало четверть миллиона километров, а в толщину было не более 10 метров, как двухэтажное здание. Кешу предстояло пролететь сквозь него под малым углом скольжения, и все же, сказал он себе, едва ли однопилотник получит значительное повреждение. А затем вспышка, и широкая полоска с колес превратилась в линию слепящего света. Крупинка базальта, сфера меньше миллиметров в диаметре, отполированная за миллиарды лет микроскопических столкновений, врезалась в нос однопилотника и превратилась в дюжину раскалённых добела осколков. Выдерживающий высокую температуру пеноматериал, который заполнял каждый уголок в салоне однопилотника, остановил большую часть фрагментов. Но два все же попали в кабину. Энергию первого погасил гель, защищающий тело Кэша, но второй пробил визор виртуальной реальности и прошел сквозь череп и мозг пилота. У Кэша даже не было времени осознать, что его убили.